«Ну ты даешь, Тим!» — подытожил Майкл, выкуривший подряд четыре сигареты. «Если бы ты сразу рассказал о тех убитых в девяносто пятом, да еще о Лефортове, я бы, может, и не стал бы со всем этим связываться. А, впрочем, теперь уже все равно. Я примерно понимаю, кто он, этот твой Тесчим. Один из немногих людей, знающих тайну Разгонова». В девяносто пятом убили не Мишку, а его двойника, очень большого человека в КГБ, человека с международными полномочиями. Мишка с тех пор и выполняет его роль. В твоей квартире жил как раз Разгонов, но под видом двойника. Вот почему Костя Полозов и не знал ничего об этом. — А ты откуда знаешь? — опешил Редькин. — Ну, я же занимался этим делом. — солидно ответил Майкл, а потом добавил по-простому. «А вообще-то мне Шахтивенанда рассказал». «Кто?» — не поверил Редькин, разом вспомнив загадочного типа перед своим подъездом. «Ты знаешь этого Кришнаита?» «Да он не Кришнаит, скорее буддист, но это не важно. Нанда сам пришел ко мне еще вчера». — Собственно, это он и спас нас с тобою, по поручению Разгонова. Мишка не успел, у него сейчас дела поважнее. Голова у Тимофея шла кругом. Он все никак не мог выбрать, о чем же теперь спросить. — А какой шел тоже этот Нанда? — Фи, но господин Редкин, гуру Нанда, великий гуманист. Он никогда никого не убивал. Мурлыкина твоего замочили друзья из религиозной секты. Он слишком вольно обращался со священными текстами и практиками. Но для нас с тобой это сегодня абсолютно не важно. — А что важно? — растерянно спросил Реткин. Майкл не ответил, вместо этого закурил снова и скромненько так спросил. На ну ну-ка, дай-ка посмотреть эти разгоновские каракули!» Тимофей достал пакет и протянул ему. «Только погоди читать. Я все-таки хочу спросить тебя. Почему это все произошло, Майкл? Почему весь мир вокруг меня словно сошел с ума? Ну там, КГБ, политика, бандиты, наркоманы. Это все понятно». Даже с и тибетскими ламами более или менее в голове укладывается. Но остальные... Почему так странно вела себя Сима Круглова? Почему даже предельно рациональный автомеханик Хборцев спрашивал меня о какой-то мистической охинее? Почему названивали помощники Хвалевской? Наконец, этот швед, метавший в меня чугуньем, и совершенно слетевший с нарезки самодуров. — Ну, а Юлька? Она ведь просто заманила меня в ловушку. Разве это все случайные совпадения? Ну, за что, Майкл, за что они травят меня, как таракана? — А ты какой ответ хочешь услышать? Хитро покосив в его сторону глазом, спросил Гробицкий. — С точки зрения логики или чисто интуитивный? Какой угодно. Ну, тогда, пожалуйста. Выражаясь языком юридическим, почти все упомянутые тобой персоны по делу о разбитой машины не приходят. И любой нормальный грамотный сыскарь должен выкидывать из головы любые случайные совпадения. Но я-то не сыскарь. Я в гораздо большей степени программист-системщик. И вот, как компьютерщик, я тебе и скажу все, что думаю по этому поводу. Когда Билл Гейтс изобретал операционную систему Windows, он, скорее всего, копировал ее с самой жизни. Полная, многоступенчатая взаимосвязь всех частей. Выдернул одну штуковину, и вся система посыпалась, или как минимум содрогнулась и исказилась. Причем зачастую в совершенно неожиданном, непредсказуемом месте. Знаешь, как говорят компьютерщики, когда стирают с диска какой-нибудь файл, особенно если программный. Вот это надо убить. Не стереть, а убить, как проживое существо. Осенью 95-го ты Тим совершенно случайно залез во Вселенскую операционную систему и убил в ней два файла, двух человек в том злополучном форде. Результаты стирания были хорошо подчищены. Тебе, опять же по случаю, помогали ведь выдающиеся в этом деле специалисты, и ты решил, что система полностью восстановилась. Но так и не бывает. Возмущение виртуальной среды оказалось слишком мощным, Вот оно и сыграло через два года. Ударило по тебе бумерангом. Виртуальным бумерангом. И волны от этого удара разбегаются долго и широко. Устраивает тебя такое объяснение. — Вполне, — проговорил ошарашенный Редькин и добавил. — Да ты поэт, Майкл. Тебе писать надо, а не авторитетов разводить в своем медицинском центре. «А я и писал когда-то. Знаешь, где мы с Разгоровым познакомились? На литературном семинаре. Был такой в Москве. Семинар молодых фантастов. Ну Ладно, давай рукопись. Охота, понимаешь, юность вспомнить. И Майкл перелистывал тетради минут двадцать, ну, если не полчаса. Редькин тем временем обдумывался услышанное. Картина, представшая перед ним с легкой руки Вербицкого, не вызывала тревоги, даже наоборот. Он сразу поверил в истинность изложенной концепции и, последовательно испытывая ее загрузкой все новых и новых фактов, не уставал восторгаться. Идея виртуального бумеранга страшно нравилась ему. В те минуты Тимофей особенно остро понимал, как легко живется на свете искренне верующим людям, и совершенно не важно, во что именно при этом верить. Главное, что все сразу становится понятным. Уверовав сейчас не в абстрактные мистические понятия типа астрала, кармы или судьбы, а во вполне конкретный вселенский компьютер, он объяснил для себя абсолютно все и тихо радовался. И мирно засыпал с этой радостью, в боюканный, еле слышным ворчанием движка, шелестом вентилятора и теплыми волнами воздуха из автомобильной печки. «Забавно, правда?» — услышал он сквозь сон. «А ты вот здесь читал?» А Редькин как раз и проглядел это место. Насквозь-то прочесть так и не удосужился». В конце той тетради, где была подземная империя, на отдельном листочке между пустых страниц маячил довольно странный пассаж. Ему бы полагалось быть в начале, в качестве предисловия ко всей этой дребедени, но хитрый Разгонов поместил свою объяснялку в конце. Моему Андрюшке не было еще семи лет, когда он первый раз посмотрел назад в будущее. На английском языке, разумеется. Я думал, парню не понравится. Много слов незнакомых, и вообще запутано же все. Не каждый взрослый разберется. Но Андрюшка влюбился в фильм Замекиса, восприняв его на каком-то сверхчувственном уровне. Фильм-то и правда гениальный. А настоящему искусству все возрасты покорны. После он смотрел все три части — Еще раз по двадцать, как правило, на немецком. Это было проще. Но пару раз я даже приносил ему русские копии, ну, чтобы родного языка не забывал. Идея путешествий во времени, мне кажется, захватила мальчишку на всю оставшуюся жизнь. Он теперь бредит фантастикой, читает все на эту тему и только об этом со мной и говорит. Я когда снимаю сына видеокамерой, Он обязательно смотрит в объектив, машет рукой и говорит «Привет тебе, мой двойник из будущего!» И рассказывает двойнику о своих успехах и неудачах. Он страшно любит просматривать эти пленки даже через два дня, а ух, через год — это вообще полный восторг. Пятнадцать лет назад никто не снимал меня камерой. Но я уже писал тогда и отправлял самому себе послание в будущее. Так вот, весь этот странный пакет — не более, чем еще один путешественник во времени. Еще одна посылка в будущее самому себе и еще кому-то». «Кому-то это нам с тобой?» — прошептал Редькин с непонятным выражением то ли восторга, то ли ужаса. «Ну, что все это значит?» «Да ничего это не значит», — улыбнулся Майкл. «Не напрягайся так, расслабься, все уже позади». Я не случайно так долго читал всю эту лирику. Я хотел понять и понял. В рукописях Разгонова решительно не содержится никакой секретной информации, никаких шифровок о начале Третьей мировой войны, Никаких тайных ключей к господству над миром. Это просто черновики писателей, и все. Но переполошившимся ослам в погонах тетрадки нужны как вещественные доказательства. Они хотят убедиться и убедить всех разгонов жив, в отличие от его двойника, который умер. И чтобы ни в коем случае не наоборот, понимаешь? «Понимаю». Так ведь хотят же убедиться, значит, будут продолжать вытирать у нас с мясом эти тетрадки. — что нет, — сказал Майкл. — Это было актуально до полуночи ушедшего дня, а теперь им уже не до нас и не до рукописи, — так сказал гуру. Его бы устами до да пить, — успел проговорить Редькин, и тут в кармане у Майкла запел мобильник.